Глава 30. В этот раз над СКК и над улицей Бассейной было какое-то столпотворение медуз. Света считала 9 штук, причём две из них были очень большие. Даже ей, быстрой и проворной, это показалось слишком, тем более, что теперь у неё были собаки. Они, конечно, тоже были быстрыми, они были даже быстрее Светланы, но девочка не была уверена, что они опытны и не попадут в ловушку, которую могут устраивать медузы. Над бассейной, над развалинами, медленно, слегка подгоняемые ветром, плавали сразу четыре этих красивых существа. Много. «Нет», — сказала Светлана собакам, глядя на медуз. «Мы туда не пойдём, там их слишком много». Она повернулась и побежала по проспекту Гагарина вдоль парка в сторону возвышающегося вдали великолепного красного дерева. Этот восточный вход в парк, мимо которого она пробегала, зарос так, что там и забор был не нужен. Растительность, кустой кустарник, ветви которого переплетались весьма неприятными на навитлианами, стоял сплошной стеной. Кусты взломали асфальт и были просто непроходимы. Но каким-то чудом из них вывалился синий мальчик. Он радостно завизжал, глядя на свету и ее собак. Он звался Братьев. И они тут же появились на заборе и на самих кустах. Их было трое. Один из них был весьма крупный, редкие волосы на голове были седыми. Он спрыгнул с забора и кинулся на перерез девочки. Он яростно визжал и оскалил острые зубы, пара из которых были обломаны. Он даже кинулся на девочку, ну или имитировал попытку нападения, которая не на шутку напугала Свету. Ей даже пришлось махнуть в его сторону палкой и притормозить. Но больше всего они напугали ее собак. А вот это Светлане не понравилось. Собаки обоснованно боялись мальчиков. Они стали убегать от них вперёд, к завалам, над которыми возвышалось красное дерево. «Стойте! Саски, Сакура!» – кричала Света и бежала за ними. «Стойте!» Но собаки не остановились, так как по пятам за ними, почти не отставая, бежали синие мальчики. Саске добежав почти до горы битого кирпича, развернулся и побежал к Светлане, и его перехватил один из мальчиков. Он схватил его когтистыми лапами и попытался вцепиться в бедро собаки зубами. Саске едва-едва удалось избежать его зубов. Сакуре тоже было нелегко. Она метнулась между хищников, уворачиваясь от их когтей и зубов за счёт скорости и везения. Света пришла в ярость то ли от наглости клыкастых тварей, то ли от своего бессилия. Она кидалась на синих мальчиков, отгоняя их от своих собак, но те лишь отбегали, и как только она отворачивалась, снова пытались напасть на Саске и Сакуру. Собаки тявкали и подвывали. Мальчики шипели, как коты искалили клыки. Света орала и уже подумывала применить против них палку, как вдруг мальчики притихли. Притихли за секунду, перестали кидаться на собак и по обезьяне присели на асфальт. Саски и Сакура прижимались к ногам девочки, а она сама была на стороже и оглядывалась по сторонам. И вдруг сверху с горы битого кирпича до Света донеслось. «Почему ты не даёшь моим сыночкам охотиться?» Светлана сразу узнала этот голос. Низкий, глубокий, почти неженский голос принадлежал маме Тае. Её огромная голая туша торчала на самом верху горы избитого кирпича, рядом с ней, у её жирных ног, сидели двое крупных матёрых сыночков. Светлана даже удивилась, что толстуха смогла взгромоздиться на гору. Но удивление Светланы длилось недолго. Она пришла в себя и твёрдо ответила толстуха. «Это мои собаки. Скажи своим сыночкам, чтобы не нападали на них». «Это их земля». «И тут они будут охотиться на кого захотят!» проревела Маматая и добавила, делая на словах акцент «На кого захотят!» Свету признаться удивил этот ответ. А еще удивило то, каким тоном это было сказано. Совсем недавно Маматая разговаривала с нею почти дружески, почти ласково. Это было тогда, когда она уговаривала девочку убить Аглаю. Теперь же Маматая была просто груба. Точно. Девочка тут все вспомнила. Как она могла забыть Аглая? У них же был уговор. Неужели мама Тая знает, что Аглая уже мертва? Она поэтому и разговаривает так грубо. Но Светлана не испугалась этой грубости. Она не собиралась отдавать своих собак этим синим тварям, что сидели невдалеке от неё, почти вокруг неё. Света всё так же твёрдо сказала. «Я буду защищать своих собак». «А тебя кто защитит?» Зло спросила толстуха. Светлана не стала отвечать на этот вопрос. Ей показалось, что отвечать на него будет глупо. Она решила перевести разговор на другую тему и напомнила мамаши синих мальчиков. «Мама Тая, ты обещала мне кольцо, а Глайи больше нет». Странное дело. Только что Света была, если и не испугана, то уж точно растеряна. Она не знала, как отбить своих собак от наседающих тварей, а тут вдруг перед лицом этой огромной тётки, орущей с холма, у неё внутри, в груди, в сердце зародилось какое-то... Упрямство, холодная сила и уверенность в себе. Ну и в своей палке, разумеется. И она повторила твердо. «Мама Тая, а Глайи больше нет. Ты обещала мне кольцо». «Кольцо тебе?» — прорала толстуха с горы. Только она не только была груба, она еще, кажется, начинала злиться. «Кольцо! Сейчас ты получишь кольцо!» Она не издала больше ни звука. Не издала ни жеста, но тут же два матерых мальчика, что сидели у ее ног, молнии полетели с холма вниз к девочке. Они были очень быстрые и очень крупные, раза в два крупнее всех остальных. Мальчики просто неслись на свету, делая длинные прыжки, убегать не было никакого смысла. Ей просто не осталось ничего другого, как дождаться их приближения и нанести удар. И она, прикоснувшись к рукояти кровопийцы, на наместили, перехватила палку и приготовилась драться. Все остальные мальчики, что были тут, тоже вскочили со своих мест. Зашипели, завизжали, но вперёд не кинулись. Стали ждать больших, которые уже подлетали к девочке огромными прыжками. Лишь бы не подрали мне собак. Странное дело, но за себя Светлана совсем не беспокоилась. И ещё. Она была на удивление спокойна и готова драться. Жаль только, что фикусом не намазалась. Прямой колющий выпад с шагом навстречу опасности. Она нанесла удар, как мушкетёр шпагой. Первый же мальчик нарвался на этот выпад. Нет, он не упал сразу. Как только палка коснулась его, он успел схватить ее лапами, а потом и зубами, но вырвать из рук Светланы ее оружие не смог. А Свете пришлось уворачиваться от когтей второго. И у нее это получилось. А вот первый, тот что получил удар, вдруг встал на задние лапы. Он был даже выше Светланы. Вытянулся в струнку и окаменел. Замер на секунду. А потом доской плашмя упал на асфальт. И так и остался лежать, вытянутый и неподвижный. Света уже хотела уколоть второго нападавшего, но тот неожиданно отскочил от неё. Чуть отбежал к горе кирпича и остановился там, только скалил зубы и мерзко по-кошачьи шипел. Остальные мальчики тоже замерли. Даже перестали подпрыгивать на месте и шипеть. «Ты что сделала?» – заревела с холма мама Те. «Ты что сделала с моим сыночком?» Существо по-прежнему лежало, вытянувшись в струнку. Теперь оно ещё стало мелко подёргиваться. Но Свету это, как ни странно, совсем не волновало. Она просто крикнула в ответ. «Мама Тая, я убила Аглаю, давай кольцо!» «Кольцо тебе?» – проорала толстуха с холма. «Ты мелкая, вонючая потаскуха! Я из тебя требуху вытряхну! Что ты сделала с моим сыночком?» А сыночек всё ещё подрагивал на асфальте, но заметно реже. Он уже не был вытянут в струну, он обмяк. Из его пасти вывалился серый язык. «Ты что? Ты убила его?» – ревела мамаша синих мальчиков. «Твой сыночек кинулся на меня. Он сам напросился». Всё так же твёрдо кричала ей в ответ девочка. «А кольцо ты мне обещала?» Кажется, девочка вообще не испытывала страха перед этой здоровенной бабищей. Пусть та даже в шесть раз тяжелее Светланы. «Ты убила моего сыночка!» – заорала мама Тая так, и что собаки-девочки заметались вокруг её ног, а остальные синие мальчики раздражённо завизжали на разные голоса и запрыгали на месте. «Ты убила моего любимого сыночка, прошмандовка!» Прорав, это толстуха своей рукой со свисающим с неё жиром полезла куда-то в складки под свою огромную правую грудь, лежащую на гигантском брюхе, и у Светланы сразу скрючились её чёрные пальцы на левой руке. «Опасность! Опасность! Опасность!» Это ощущение острой опасности отдало её мозгу простую и чёткую команду — бежать. Она ни о чём не думала и действовала неосмысленно. Света даже ничего не крикнула собакам. Девочка просто повернулась и кинулась бежать. Собакам ничего и приказывать было не нужно. Они понеслись сначала за нею, а потом и впереди неё. Но долго Света за ними не бежала. Она остановилась, обернулась и увидала то, о чём даже и подумать не могла. Толстуха, Жорная бабище килограмм в триста весом, стоявшая на куче битого кирпича, вдруг исчезла. Не растворилась в воздухе, не растаяло, а просто исчезла за долю секунды и тут же появилась в пяти шагах от девочки. От цельной кожи толстухи шёл дым, вернее, белый пар. Это сразу бросилось Светлане в глаза. Мать синих мальчиков сделала два огромных и быстрых шага. Она оказалась на удивление проворной для такого веса. Мама Тая попыталась ударить Свету своей лапищей, огромной, бесформенной и белой, как большой шматок дрожжевого теста. Но Света была ей не по зубам, девочка легко уклонилась. Мать синих мальчиков снова попыталась, снова махнула своим куском теста, и снова девочка поднырнула к ней под руку. И тут же оказалась у толстухи за спиной. Вся спина бабищи была в складках жира, и от этой махины почему-то пахло гарью, как будто ее подпалили совсем недавно. Она снова развернулась к девочке и опять попыталась дотянуться до неё, но как бы ни была мама Тая быстра, Светлана была ещё быстрее. Огромная сила, проистекающая из огромной массы, ничего не могла сделать с быстротой и координацией спортивной девочки. «Хватит!» — крикнула Светлана. «Ещё раз замахнёшься, я тебя убью!» Она произнесла это так, что мама Тая, повернув к ней своё огромное красное от натуги лицо, поверила. А чтобы мать синих мальчиков не усомнилась в этом, девочка поднесла ей к самому носу палку, на конце которой отчётливо были видны две тонкие иглы. «Знаешь, что это?» — зло спросила Светлана. «Уколю и сдохнешь, даже твой жир тебя не спасёт». «Да». Мама Тая догадывалась. А может, и знала, что за иголки так страшно торчат из палки этой мелкой девки. Труп её крупного сыночка ещё не остыл, он наглядно доказывал эффективность этих иголок. Мать синих мальчиков еще раз взмахнула своей бесформенной рукой, пытаясь схватить палку у лица, но ни в проворстве, ни в скорости со Светланой она соревноваться не могла. Девочка круговым движением убрала палку из-под ее лапы и снова поднесла оружие к ее носу и произнесла уже с заметной злобой, едва разжимая зубы. «Убью», сказала. Мама Тая тяжело дышала и возвышалась над нею, но больше ничего не осмеливалась предпринимать. Только смотрела на Свету с ненавистью, а девочка, чувствуя своё превосходство, продолжала давить на неё. «Ну, давай сюда моё кольцо!» Толстуха медлила, сопела и тяжело дышала. «Давай, я сказала, иначе переколю всех твоих сыночков!» Света не шутила. Она уже подумывала, кого бы ей ещё кольнуть. Сыночки-то прибежали за мамашей и теперь были рядом, крутились вокруг, выпирая любого. И мать синих мальчиков поняла, что Светлана совсем не шутит. Она нехотя и тяжело вытянула левую руку, на которой лежала сдавленная петелька из медной проволоки. Толстуха перевернула пухлую, как подушка, ладонь, и небольшой кусочек меди упал на потрескавшийся старый, замусоренный асфальт, на котором его не так уж и легко было отыскать. А девочка, чувствуя свою победу, закричала на неё. «Уходи отсюда, и сыночка в своих забирай, и скажи им, чтобы даже не думали нападать на моих собак. Перебью за своих собак всех, кого найду!» Мама Тая, грозно переваливаясь, побрела к своему дереву, и сыночки её молча, без привычных визгов и запугивающего шипения, не спеша скакали за нею. Они тоже чувствовали, что проиграли. А Света, поглядывая на них, присела и стала искать кольцо, которое превратилось в кусок смятой медной проволоки небольшой толщины. Сейчас она думала уже не о маме Тае, а о кольце. Она волновалась. Это та вещь, о которой так мечтал любопытный, Или толстуха подсунула ей медный кусочек мусора. Она нашла его между мелких камешков, нашла и сразу удивилась. Кусочек меди был заметно тяжелым. Он был намного тяжелее, чем казался. А еще, когда Светлана попыталась его расправить, из смятой проволоки превратить в кольцо, мягкая, казалось бы, медь не поддалась. Ни на миллиметр. Так и осталась медным кольцом, которое сплющили. Светлана подняла глаза. Где там толстуха? А мама Тая в этот момент, окружённая своими сыночками, стояла и смотрела на девочку, и по её взгляду Светлана поняла, что им никогда уже не вернуться к хорошим отношениям. Тут в истоках, кажется, вообще не бывает между людьми хороших отношений. Анна Луиза могла бы подтвердить, если бы эту пухлую девушку не переварили её собственные друзья. Света поднялась и спрятала в карман штанов тяжёлый кусочек меди. Саске, Сакура, пойдёмте». Негромко произнесла она и сама повернула к депошке. «Домой пойдёмте, а за курткой сходим завтра, а то сегодня медуз много». Собаки были рады покинуть это место. Света за ними едва поспевала.